Слушай. Вы засушает свой бокал, как Афина, не морщись. Она ей не пользуется. Поднимает бокал, когда подают шампанское. Я же тебе говорила, она не пьёт. И спать ложится в 8:00 вечера. Афина фыркает. Знаешь, говорит она, ты бы поосторожнее. Она же заметит рано или поздно. Ты думаешь, она расходы проверяет? А её родители могут Я тут не виновата, очень спокойно отвечает Луиза. Она всё время теряет кошелёк. Если бы я не подбирала за ней карточки, она бы забывала их в каждом баре по паре. Вот тут на днях оставила American Express в аптеке. Даже трезвая, вздёргивает бровь Афина. Именно что, отвечает Луиза, даже трезвая, поднимает бокал. За пробивных девчонок, говорит она Афине. Пей. Афина одним махом выпивает шампанское. «За пробивных девчонок», — повторяет она. «Да, я тут вспомнила», — продолжает Луиза. «Ты ведь в оперу хотела сходить, верно?» Афина широко улыбается. «И я завтра иду туда с Рексом и Хэллом. У нас есть лишний билет. Билета нет, но у Луизы есть кредитная карточка. Хэллу нужна спутница». «Конечно нужна», — соглашается Афина. «У него жуткий рот». и он придурошный. «Не хочешь пойти?» «Пойду», — отвечает Афина. Луиза сглатывает, когда просит счет. Луиза расплачивается. Она думает, «Вот теперь надо тебе бежать». «Больше спектакль разыгрывать нельзя», — думает она. «Если начнут подозревать, то отследят карточки. Афина все расскажет, она всегда все рассказывает». Но очень скоро выйдет её рассказ в печатной версии Скрепоча, и Гевин говорит о том, чтобы пригласить её на чествование пятерых до тридцати, что происходит каждую зиму. А в Маккентаре намечается празднование Хэллоуина, куда Луиза хочет пойти, а ещё Рекс заказал им столик в ресторане Дед Мороз и написал, что очень скучает, потому что ему невыносимо спать без неё. Ещё несколько дней, думает Луиза. Только и всего. Горящий билет в портер на Кармен стоит 260 долларов. Луиза всё-таки за него платит. Лавинь размещает массу фото медитаций в позе йоги на всякий случай. Ракс, Луиза, Хейла и Афина отправляются в оперу. Они встречаются в ресторане Блудзют за час до представления. Знакомясь с Хейлом Афина выбрасывает вперёд руку в таком крепком рукопожатии, что Хейл морщится. Натали, представляется она и широко улыбается. Она произносит это без своего обычного нью-йоркского говора. Луизи кажется, что раньше она никогда не слышала настоящего имени Афины. Рад познакомиться, отвечает Хэл. Мы раньше не встречались? Вообще-то встречались. Она выступала в МС, но сейчас у Афины гораздо меньше косметики и гораздо больше одежды. Итак, Хэл, Афина заказывает бутылку шампанского, прежде чем кто-то успевает слово сказать. «У вас есть фобии?» «Что? Ну, типа страх высоты, боязнь змеи или вроде того?» Она подпирает подбородок кулачком и смотрит Хеллу прямо в глаза. Хелл пожимает плечами. «Не люблю ездить на поезде под Ла-Маншем», — отвечает он. «Долгое нахождение под землей...» Дегуманизирует человека, оно превращает нас в зверей. А что вы думаете о метро? Я не езжу на метро, Афина вскрикивает. А я боюсь только СС, заявляет она. Смерти и смерти. Вы просто прелесть, замечает Хэл. В такой вечер почти приятно, думает Луиза, обмениваясь такими взглядами, как они с Рексом, словно они знают какую-то тайну. В тот вечер Роуз фотографирует их квартет для «Вчера вечером в Мэтт». На фото они стоят в ряд на главной лестнице и выглядят просто потрясающе. Теперь Луиза знает, что такое Мэтца-сопрано. Она видела Леонору до Розину в севильском цирюльнике. Она знает, когда кричает «Браво», когда «Брава», а когда «Брави». Они с Рексом держатся за руки. Ее волосы падают ему на плечо. Музыка такая дивная, такая мрачная и такая печальная. И всякий раз, когда она гремит, Луиза гадает, вспоминает ли он то время, когда впервые её услышал. Потом они отправляются на квартиру Генри Абчерча в доме Дакота, потому что Хейл хочет, чтобы все попробовали какие-то особые сорта виски, некогда купленные Генри Абчерчем. касательно которых Луиза почти уверена, что Генри Абчерч не захотел бы подобной дегустации. Вам как-нибудь обязательно нужно с ним познакомиться, говорит Хэл Луизи, когда они собираются под портретами. Вы б ему очень понравились. Он обожает истории о пробившихся без чужой помощи. Он был великим собирателем подобных историй, в смысле чужих историй, но всё же, Хэл широко улыбается. Вам пойдёт на пользу, юная Луиза, если вы собираетесь продолжать заниматься писательским ремеслом. Афина бросает на Луизу многозначительный взгляд. Нет, ты только погляди, бормочет она. Она осушает бокал виски так, словно это рюмка. Неплохо тут у вас, Хэл. Знаю, отвечает Хэл. Все они очень много пьют. Пьют виски Хэл и виски Генри, а ещё скотч, а потом джин. потому что чем больше они пьянеют, тем развязнее и неряшливее становятся. И хотя они не празднуют что-то конкретное, и хотя они не пьют, чтобы забыть что-то конкретное, они каким-то образом напиваются так, что Афина пробалтывается, что иногда выступает на сцене, и тут Хэлв скакивает на ноги. Вот откуда я тебя знаю, широко улыбается он. Блин, я же точно тебя узнал. Я видел твои сиськи. Луиза Ахет. ВМС, верно? Блин, нет, это пирает Софина. Я там больше не работаю. Эти козлы пытались развести меня на чаевых. Она наливает себе ещё. Хэл смеётся, Рекс и Луиза тоже смеются. В 3:00 ночи Хэл приносит стимулятор, чтобы они смогли продержаться до утра. Он показывает им все фотографии, которые он сделал телефоном на званных обедах, где он бывал. Этикетки на бутылках с вином. Ни одного человека, одно вино. Собираюсь куда-нибудь пригласить Индию, говорит он никому не обращаясь. Думаю на следующей неделе пригласить её в Майами. Он задирает ноги на журнальный столик. Ты посмотри-ка, замечает Рекс, серьёзное отношение. Перестань, отвечает Хэл. Я никогда не хочу жениться. Он растирает ещё одну таблетку и втягивает её через нос. У него из носа начинает сочиться слизь. Он её не вытирает. Ты знаешь, что мне нужно в жене? Он поворачивается к Афине, обнимает её за плечи. Мы станем обсуждать утренние газеты, воспитание детей и большир ровным счётом ничего. Как тебе это? Слизь по-прежнему очень медленно сочится у него из носа. Рэкс достаёт из нагрудного кармана носовой платок. Хал не обращает на это внимания. Он раскуривает громадную кубинскую сигару и выпускает дым в лицо Луизи. А ещё у неё должен быть аристократический нос, а Абчерч очень ревностно относится к аристократическим носам. Жена Иеремии Абчерча, прекрасная женщина из семейства Хейвмеров, Отличалось изящнейшим вздернутым носиком. Поглядите. Он машет сигарой в сторону портрета поменьше. Над нами давлеет век Евгеники. Он подходит к стереосистеме. Ставит Вагнера. Это Тристана и Зольда. Обожаю этот пассаж, — говорит он. И, возможно, это от вина, от виски или от стимулятора, который они и втянули через нос. Но Луиза думает. Все, что мы делаем, мы уже делали раньше. Впервые Луизе почти скучно. Нет, ничего, ничего, думает Луиза, что не принадлежит ей. Уже четыре часа. Блин, вскидывается Хэлл, блин. Все, блин, быстро заткнулись. Что тебе в задницу стряло? Афина попыхивает сигарой Хэлла. В Пекине три часа. Что? Что? 3:00 дня. Господи. Хэл долго и демонстративно откашливается. Надо по работе позвонить. Он включает свой сотовый телефон. Мой босс очень большой человек. Его зовут Октавий и Дюлуайду. Афина фыркает. Может, вы о нём слышали? Конечно, отвечает Афина. Он живёт между Нью-Йорком и Коцорл-де-Сон. У него коллекция винтажных автомобилей. а не жену одногодки, представляете? Он набирает номер. Слушайте. Луиза, Рекс и Афина сидят и слушают, как Хелл говорит с Октавием и Дилуайлдом об электронных таблицах, и сначала Луиза думает, что у Хелла такое чувство юмора, и все они должны смеяться над тем, как Хелл играет Хелла. Но только когда проходят десять минут, они все так же молча слушают, как пожилой рафинированный британец говорит по громкой связи о требованиях к соответствию, а Хэлл и виду не подает, что скоро закончит разговор, Луиза понимает, что он вовсе и не шутит. «Не верьте Алексу, Элле и Джессу с его выкладками», — говорит Хэлл. «Он, блин, некомпетентен, и ему надо в этом убедиться, а не задирать нос». Хэлл им улыбается, подмигивает и показывает на телефон — Словно все они должны ему аплодировать. Они просто на него таращатся. Генри произносит Октавий и Дю Луайлд. Выбирайте выражение. «Нет ничего хуже гребанной, некомпетентной мелкой сошки», настаивает Хэлл. «Вообще ничего». Он снова подмигивает Луизе. «Выбирайте выражение, Генри». Хэлл сбрасывает вызов. «Вы только полюбуйтесь», — говорит Хэлл. За окном занимается рассвет. «Вот такие люди, клянусь!» — он фыркает. «Не обращайте внимания. Я просто обычный служащий!» Он поворачивается к Афине. «Я ничего не хочу в этой жизни!» — заявляет он. «Разве это не здорово?» Кладет ей руку на колено. Только красивую женщину, бокал хорошего виски и какой-нибудь немчуры по радио. Вот и все. Рэкс Луизы переглядываются. «Да!» «Я не такой, как Рекс», — продолжает Хэл. «Рекс романтик. Женщины любят Рекса. Взгляните на эти большие карие глаза. Разве они не восхитительны? Разве ты им не восхищаешься?» Афина пожимает плечами. Широко зубы улыбается. Хэл разглагольствует. «Не мной. Я знаю, кто я есть. Я стойк. Я ничего не чувствую». Он бьет себя в грудь, словно доказывая это. Ну что думаешь, дорогая? Кого бы ты предпочла? Он наклоняется к Афине. Ты не та женщина, на которой я женюсь, заявляет он. Но ты лучше, чем отсос на сайте знакомств. Афина влепляет ему пощёчину. От такого сильного и неожиданного удара Хэлл отбрасывает назад. Он роняет бокал и проливает виски на кремового цвета диван Генри Абчерча с великолепной обивкой. И на персидский ковёр Генри Абчерчи. Блин, вырывается у Хайла. Блин, блин, блин. Он побелел. Гниды поганые. Он швыряет пустой бокал через всю комнату. Тот ударяется о камин и разлетается на куски. Что с тобой, блин, такое? Он нос к носу с Афиной. На какую-то секунду Лэйзи кажется, что он вот-вот её ударит. Что с тобой, мать твою, такое? Хэл. Ракс уже между ними. Ракс легонько трогает Хэлла за плечо, словно знает, что делать, словно он всё это уже проделывал. Тебя твой сутенёр, блин, ничему не учил. Когда Афина встаёт, она выше него. Ты не знаешь, как себя вести в чужих домах. У него из носа всё так же струится слизь. А ещё он плачет. Я ухожу, говорит Афина. говорит очень тихо. Она говорит: "Ухожу" без своего обычного прононса. И Луиза впервые понимает, что говор у неё не настоящий. Она поворачивается к Луизи, целует её в щёку. "В следующий раз", шепчет она. "Просто дай мне наличные". Уходя, она забирает с собой недопитую бутылку. Хэл стоит на четвереньках на полу и так яростно оттирает обивку, что замша шелушится. Рекс ему помогает. «Не трогай», — повторяет Хэл. «Блин, Рекс, да не трогай ты, от тебя только хуже». Луиза знает, что делать. Луиза достает из буфета Генри Апчерча белое вино, приносит соль. «Мать ваша так, она же шлюха, верно?» Луиза не отвечает, она трет. «Я не какой-нибудь придурок». Луиза выводит пятно. После этого Хэл улыбается так, будто ничего не случилось. «Видишь?» спрашивает он. Вот почему тебе нужна женщина? Они знают что да как. Как же тебе повезло, Рекс, что у тебя есть такая женщина. Он снова садится на диван. Снова задирает ноги на журнальный столик. Я вообще-то не сердился, говорит Хэл. На самом деле я разыгрывал гнев. Все молчат. Иногда для мужчин очень важно разыграть гнев. чтобы люди знали, что с рук им ничего не сойдёт. Лыза кладёт в раковину грязные бумажные полотенца. А знаете, я сделал ей одолжение, продолжает Хэл. В следующий раз она чем-нибудь обольёт что-нибудь по-настоящему бесценное, если не станет вести себя осторожнее. Теперь она всё усвоила. Теперь она может отхватить себе богатого мужа. Он хмыкает себе под нос. Я называю это богатство обязывает. Он кивает Луизе. Вы же знаете, как это работает, юная Лулу, не так ли? Он похлопывает по замытому пятну. Луиза краснеет. Она бросает взгляд на Рекса, ждёт, чтобы тот что-то сказал, возразил, защитил её. Но Рекс лишь улыбается грустной и стеснительной улыбкой. Когда-нибудь из вас выйдет очень хорошая жена. Спасибо, отвечает Луиза. Луиза с Рексом едут в лифте вниз. Уже утро. Она не знает, почему так злится на него. Что такое? Он обнимает её за плечи, целует в лоб. Она вырывается, сама того не желая. Что случилось? Она медленно выдыхает. Не надо было ему ей такое говорить. Произносит Луиза, когда они идут вдоль западной границы Центрального парка. Она и сама не знает, почему защищает Афину. Афина ей даже не нравится. Афина только что её шантажировала, но она всё равно злится. Это всё хел, отвечает Рекс. Что тут поделаешь? Он назвал её шлюхой. Он пошутил. Ты же его знаешь. Да уж знаю. Он придурок. К нему нужно привыкнуть. Затем нельзя просто так отвешивать людям пощёчины. А почему нет? И я, — Рекса вздыхает, — просто люди так не делают. А вот Лавиния бы сделала. И это Луиза говорит, сама того не желая. Она так долго не произносила вслух имя Лавинии. Странно, но от этого ей хорошо. У Рекса такой вид, как будто она его ударила. — Прости, — начинает Луиза, — прости я и не хотела. Какой же ты дура, думает она, что заставляешь его сейчас думать о ней. Ты права, говорит Рекс, говорит, давясь словами. Она бы врезала. Он ловит такси. С собой ехать её не приглашает. Когда приедешь домой, скажи ей. Он сглатывает. Передай ей от меня привет. Такси отъезжает, оставляя её на улице в полном одиночестве. Луиза идёт домой через центральный парк и думает: если бы Лавиния была там, мы бы над всем посмеялись: над Дрексом с его трусостью, над Дофиной с помадой на зубах, над её исчезающим говором и её эсс с смертью и смертью, над Хэлом, звездонутым Габсбург, как-то назвала его Лавиния. Прямо как в ту ночь в парке Хайлайн, когда они всё поджигали. когда всех обзывали и чувствовали себя богинями. Луизе иногда не по себе, как сильно ей ее не хватает. Луиза с Рексом мирится с помощью смс-ок. Но они — сплошная дежурная банальщина, вроде «давай из-за этого не цапаться», которую никто особенно не любит посылать или получать. К тому же у Рекса зачетная неделя, так что он очень занят. и Луиза почти чувствует облегчение. За эту неделю она делает не очень много. Она встает рано и идет на шестичасовые занятия в фитнес-центре, йога, силовая гимнастика, брусья. Она осторожно выглядывает в коридор, она избегает миссис Винтерс. Или она вообще не встает и валяется в постели, отвечая на электронные письма Лавинии, внушая Корделии не переживать насчет выпускного экзамена по латыни, потому что та такая умная, что сдаст его в легкую, сетуя, что не выберется в Париж на рождественские каникулы. Но надеясь, что Корделия прекрасно проводит время и наслаждается витражами в готических соборах на левом берегу Сены в районе Сен-Жермен. Или же она читает и перечитывает письма Рекса, лежа на кровати в пепельно-синем халате Лавинии. Рекс о нем в письме говорит, что уже однажды упоминает. Пишет Лавине, какая она в нем красивая. Или она отвечает на звонки своих родителей. Они гордятся тем, какая Луиза красивая и стройная. Они говорят, что сделали ксерокс с ее очерка в скрипаче, и мама Луизы отнесла его в книжный клуб. А потом мама бормочет. Все по-настоящему удивились. И все же, напоминает Луизе мама, «Вечно так продолжаться не может». В какой-то момент ей, наверное, надо бы вернуться домой, потому что слишком поздно начинать жизнь заново. Тебе ведь почти 30, говорит Луизи мама и напоминает ей, что её богатая фантазия скоро иссякнет. На этой же неделе Афина посылает ей сообщение. Привет, дорогуша, пишет она. Оказывается, мне немного не хватает, чтобы заплатить за квартиру. Знаю, что дела у тебя идут просто потрясно. Может, скинешь мне на карту типа долларов 200? Просто выручить подружку. Ха-ха-ха. Луиза скидывает. Через несколько дней у Луизы кончается духи Лавини. Она внушает себе, что они ей нужны. Рисковать нельзя ни в коем случае. Поэтому она как-то вечером отправляется в Ист-Виллидж на Восточную 4-ю улицу. Она думает позвонить Рексу и попросить его подъехать, но так поступает отчаявшаяся и прилипчивая подружки. А Луи занятнося относятся ни к тем, ни к другим. В маленький парфюмерный магазин, где у Лавини хранится рецепт парфюма, который она назвала томление. Женщина за прилавком роется в картотеке на букву В. Вильсон, Уильямс. Женщина достаёт карточку, подбирает масла. Лаванда, табак, инжир, груша, смешивает их. Здесь они пахнут гораздо сильнее, чем на дне пузырька лавинии. Выдержанный очищенный, и с каждой баночки исходит потрясающий аромат. Дайте руку, просит женщина, поскольку главная изюминка этого парфюмерного магазина в том, что масла должны смешивать у вас на коже. Она наносит капельки масел на запястье Луизы, взбалтывает смесь и проводит её по ладони Луизы, потом по шее, и когда она делает это, аромат такой потрясающий, что на секунду Луизе кажется, что всё это обман, что лавиния, наверное, у неё за спиной, прижав руку к руке Луизы, вместе с татуировкой больше поэзии. До этого момента она не осознавала, насколько силён этот аромат и как она, наверное, всё время его вдыхала. Может, сейчас она просто все выдумывает, но Луиза пускает слезы посреди магазина. Женщина кладет на стол мензурки и пипетки и спрашивает, не вызвать ли врача, а Луизу только и может что трясти головой, закрыть глаза и рыдать. В тот вечер она не звонит Рексу. Она боится появляться дома, пока не убедится, что миссис Винтер спит, Поэтому она идёт до дома по первой авеню и старается не думать о том, что это они в Словении тоже проделывали.